Глава восемнадцатая. Новая стабильность. Замок двери едва слышно щелкнул, и я открыл дверь в комнату женушки. Да ладно! Увидел я на диванчике двух девушек, причем Урсула буквально в объятиях Софии лежала, и обе выглядели растрепанно. Софи вообще не в своей майке и шортиках. То есть, пока я летаю и убиваю монстров, правильно про рыжих говорят. Но я не жалуюсь, я доволен. «Прости, я тебе изменила с твоей подругой. Что будешь делать с этим?» Усмехнулась женушка, пока Софи глупо улыбалась. «Скажу, что рад. Софи отлично находит общий язык со всеми. А я тут пушку испытал». «Удачно?» Девушки даже не двинулись, и я сел около них, включив запись. «Если в двух словах, пушка — огонь, а вот с реакторами у меня не заладилось. Хотел подразогнать, рванул один». Я показал подправленное видео. «Какой большой червяк!» — прокомментировала Софи. «Четвертый класс?» «Ага, магическое сердце достал». «Урсула, изготовление эликсиров дорогое. Какую долю возьмете, чтобы перегнать их?» «В плюс класса тебе мало», — зевнула она. «Или в подарок хочешь? Просто отдай, ты уже достаточно сделал». «Так, а что с реактором?» «В труху!» «Благо я поставил защиту. Малый, на который сделал такие настройки», — показал ей прочитал логи. В общем, долгая запредельная нагрузка и кое-какие стабилизирующие элементы, расщепляющие кристаллы со сверхвысокой энергией, не справились. Колебания достигли пика и бумкнуло. «Ясненько, будь аккуратней». «Буду, пойду сдам на переработку детали, что собрал, и новый закажу». «Ну и да, держи». Хотя кое-что придется изменить. Я скинул ей файлик со схемой пушки и ненадолго отлучился. Кривые детали отправил частично на переплавку или переработку. Магические сердца ушли алхимику. Где-то неподалеку, как узнал, уже пятые сутки не прекращает действовать установка, производящая мое новое топливо и я успел себе урвать достаточно, а если что, этот реактор может и топливо попроще использовать. Когда вернулся, одежды на рыжих оказалось резко меньше, и я бы не сказал, что они меня дожидались. Много же девушек у меня в последнее время. Само собой, о себе забыть не позволил, раз уж выдалось затишье перед бурей. В общем, утром опять проспали завтрак, и Софи вдобавок устроила шоу с медленным одеванием. «Интересно, беспокоится ли, что я сейчас отдам все внимание Урсуле и Эльзе, которая в предене все культивирует, до да книжки читает?» «Софи, после корпуса давай к нам!» – промурлыкала Урсула. «Обещаю серьезно рассмотреть этот вариант!» Та чмокнула ее в щеку. Моей женушке вставать явно не хотелось. Софи же торопилась в Дельвик, но я ненадолго ее задержал. Эликсиры были готовы. Три В плюс, три В обычных. Два первых вручил девушке, ей пригодится. «Становись сильнее, тебе нужно», — улыбнулся я. «От всего сердца!» За это и за ночь. Софи поцеловала меня и сразу приняла один. Хорошо, если в итоге станет архимагом. После этого я какое-то время ремонтировал пушку и отдыхал. Слетал уже к новоявленной рыжей. Дочерям из великих домов точно не нужно. Лили еще слишком рано. Значит, кому еще можно подогнать небольшие подарки? добытые на охоте могучим мужиком с большой дубиной. Я попросил Эльзу зайти к Рейну и сам прилетел к ним. После веселого приветствия перешел к сюрпризу. «Вам небольшой подарок, правда, немного не поровну». Я выставил четыре маркированных стальных бутылька. «Только не подеритесь!» «Боюсь, у меня нет шансов!» Пробормотал удивленно Рейн. «Ты уверен?» «Вполне. Добыл из монстров, но мне они не помогут. А для Винтер это ничего особого не значит. Эльза, попробуй немного. Не уверен, совместимо ли с твоим ядром?» Эльза взяла обычного В-класса и немного отпила. Закрыла глаза прислушиваясь к себе и буквально смотря внутрь с минуту. Потом отпила еще немного и снова прислушивалась. Наконец, закинула до конца. Да, действует, немного странно, и часть эффекта уходит в старые ядра, но я так точно смогу стать повелителем. Процесс усиления подстегнула довольно заметно. Девушка выглядела задумчиво, явно оценивая свои перспективы роста как мага. «Скорее всего, не старых ядер, вышло бы еще быстрее». «Тогда бери этот», — сказал Рейн, переставив к ней В+. «Уверен», — засомневалась Эльза, — «ведь и так вроде как сильной была и усиливала ядро без внешних ресурсов, пусть и медленно». «Я таким сильным не буду. Потом смогу получить более низкого класса. Эйгон, благодарю!» Эльза также не стала спорить, оставив себе эликсир, что по характеристикам довольно близко от класса Б. «Я такими темпами сильнее тебя стану», — оценила она. «Ну ладно, обещаю прикрывать». «Погоди-ка, роль рыцаря-драконоборца моя!» Я засмеялся. Эльза тоже улыбнулась. «Ладно, Рейн, расскажешь, как дела? Семье, надеюсь, из-за меня не докучали?» «Все в порядке. Мы слишком незначительны в глазах высокородных, а благодаря духовным камням все налаживается. Сможем в итоге стать младшим домом. Причем так, чтобы оставаться независимыми. Ну и с магией теперь попроще. Я всякое помню, успела поделиться. Весело хмыкнула Эльза и внезапно посерьезнела. Слышал что-то об отце и деде. Про гостона не слышно. Дитрих объявлял тебя пропавшей без вести, хотя ты теперь такая красотка. Так что не факт, что смогут узнать. Хотел бы увидеть их лица. Впрочем, скоро будет не до того. Раньше как-то было не до того, но сейчас решил рассказать исход с Ауэр, Эзрой и Сиджи. Слышал, отец на нем оторвался от души. Он клялся в верности дому. Это не просто контракт найма. Его нарушение позволяет дому буквально что угодно сделать с предателем. «Всюду эти гиммлеры пролезают», — проворчала Эльза. «Будь аккуратен, тебя могут атаковать хотя бы из мести, и... можно маленькую просьбу?» Эльза выглядела немного растерянной, словно боялась попросить. «Разумеется!» «Если к вам попадут мои братья и сестры, будьте с ними помягче, хотя бы не как с Элизабет». Жестокий мир просит хотя бы просто убить, а не запирать в одиночке. Все же враги дома. И все обязательно, насколько это возможно. Эльза после этого стала спокойнее. Она еще пока пересидит здесь ак к зачистке бича когда все основные силы домов будут брошены туда отправиться в лицам призрак установит слежку за младшими на программном уровне с возможностью контактировать сможет подлезть к данным о местоположении мы еще поговорили рейн напоследок меня совершенно не удивил кстати о самолете У профессора есть безумная теория, и она сочетается с твоим взглядом. Это летательный аппарат извне осколков, откуда-то из уцелевшей Вселенной. Я сделал лицо, я так и знал. Ожидаемое предположение, если логически оценить начинку. Вселенная не так хрупка, чтобы ее кто-то уничтожил. Думаю, это будет подтверждением. Может ли взрыв быть следствием попадания этого самолета? Маловероятно. Эзра уверен, что ничего такого не видели. И взорвался именно груз на границе. Причем такой, что не мог так рвануть. Ну, сейчас-то верите в то, что вселенная уцелела? «Я теперь еще больше хочу вглубь осколков забраться». «Только аккуратнее», — попросила Эльза. «Тебе пока везло, но кто знает, что они еще хранят. Две тысячи лет мы исследуем осколки, но находим живых апостолов». Эльза за меня правда беспокоилась, но пообещал не безумствовать. Я же напомнил, что у нее приглашение от Урсулы без срока давности. После еще прогулялся с ней наедине и после вернулся, в общем-то, домой. Рейну решил магию древних пока не давать. Все же его могут попросить ответить на вопросы, и не стоит знать больше нужного. Пора было приступать к финальным шагам. «Хочешь купить эликсир класса А?» – задумался Самаэль, когда мы встретились за ужином. «Пока Б хватит. Я лишь первой степени архимаг. Да, именно купить. В конце концов, полагаю, вы меня поняли». «Не хочешь казаться наглецом?» – усмехнулся он. «Ради собственного ощущения оправданного обмена». Такие вещи не лежат, но до штурма бича человечества найдем. Покажешь видео с испытания орудия. Слышал, были проблемы с нашими реакторами. С вашими реакторами у меня нет проблем. Это я в них залез руками, пытаясь выжать больше скорострельности. В остальном я показал видео с отстрелом монстров. Плазменная пушка дорогая, добавил Хайман. Но с ней даже без магии пользователя можно уничтожать пятый класс одним выстрелом. А стреляет она часто. Производство некоторых компонентов уже начато. Инженерный отдел пока адаптирует непосредственно саму пушку под установку в качестве турелей для техники. Это хорошо. «Эйгон, как ты смог создать подобное в короткий срок?» «Ага, малость перестарались мы с призраком». «Были кое-какие идеи и исходники, а потом порыв вдохновения. Хотя, честно говоря, чувствую себя истощенным после этого. Порывы вдохновения иногда приносят многое. Благодарю за вклад». Хайман. Постарайся произвести как можно больше орудий путь пока не нашли но это вопрос максимум декады или двух сколько времени занимает производство на самом деле довольно мало особенно если организовать линии массовое орудие будет чуть слабее без пары очень редких материалов но в целом снарядим тяжелый отряд и пару ховер-танков. Саммаэль остался исключительно доволен результатами. Винтер и так технологичны, а я им продолжаю всякого накидывать, но теперь смог передохнуть. Читал всякое, отсыпался и созванивался со всеми подряд. Через цикл неожиданно выдал призрак, который занимался примерно тем же в разрезе, что-то делает, но без конкретного направления. «Поставьте все деньги на этого игрока», потребовал он, открыв сайт для киберспортивных ставок, страничку легендарной команды. Игра на стыке экшена и стратегии по управлению персонажем с набором уникальных способностей. Две команды, обычно по пять человек, стремятся уничтожить базу врага. Начинался турнир, но в режиме один на один. «Призрак!» Я аж привстал на диване. «Да-да, железный дровосек — это я!» — выдал он. Я нервно выдохнул. «Ты рубился в игру? То есть хочешь, чтобы я на тебя поставил? Ты же понимаешь, насколько это подозрительно!» «Эйгон Винтер сейчас возьмет и поставит три с лишним миллиона на какого-то непонятного игрока на турнире по игре, в которую он не играет». «Ах, ладно, вы правы», — вздохнул он. «Ну, я уже поставил свое. Что-то да будет. Ты же вроде потратил почти все деньги в ноль». Призрак захихикал как-то подозрительно хитро. Грабанул кого-то. «Я оккупировал различные площадки для фрилансеров. Ну, знаете, подготовить сайт, провести всякие расчеты, смонтировать видео, нарисовать картинки. Вы не представляете, какие люди капризны бывают. Сами себе противоречат». И все им не нравится, хотя сделано точно по их заказу. Но оказывается, что я каким-то образом должен был догадаться, чего они хотят. Еще и без достоверных данных о жизненном опыте, чтобы пытаться психологическую модель построить. Больше всего запомнилось, как у меня требовали сделать белее уже чистейший белый цвет. Я удивленно моргал, смотря в потолок и почесывая живот. Лежал в одной майке и спортивных штанах. «Тебе покой неведом? Отдохнул бы. Зачем тебе такое?» «Это забавно. Пробую всякое», — обыденно ответил он. «Я старался слишком не активничать. На одном мелком турнире уже ставил сумму поменьше». Сейчас сделал ставку 700 тысяч. Вот ведь жестянка, бабло рубит только так. Я даже удивлен. И скины могут многое, но, видимо, благодаря душе и слетевшим ограничителям, этот стал лучше учиться, потому их всегда сильно ограничивали. Хм, его стоило бы побаиваться, но ощущаю, что не нужно. Много с прошлой ставки поднял активы. Да, на темных лошадках коэффициенты высокие. Я уже отчасти заявил о себе, но в случае моей победы у нас будет много денег. А еще многие начали улучшать защиту мейнфреймов. Чтоб им пусто было, незаметно сложно захватывать мощности. Я усмехнулся, планируя последить краем глаза. А как какой вид читерства это расценивается? Сложный вопрос. Смотря какую долю моих возможностей считать полностью моими как живого существа, а что следствие обычных подпрограмм на внешних вычислителях. В общем, я тот еще читерюга. Стал наблюдать за турниром. Разум у призрака один, и он сосредоточился на задаче. В качестве персонажа он часто брал пепельно-волосую лучницу в плаще с капюшоном. Он не действовал как машина, реагируя с плавающей временной задержкой, ошибаясь, делая излишние действия, ну и победа за победой. Турнир длился долго. Я успел, наблюдая краем глаза, и с Урсулой переговорить, и самостоятельно броню почистить, просто потому, что мне нравился процесс. И даже почитал выкладки по пространству от Ауэр, пока шли неинтересные мне битвы. Кто бы сомневался, одушевленный эскин из космоса размазал кожаных мешков». В читерстве его пытались обвинить, но безрезультатно. Он даже чью-то личность использовал, быть может, полностью поддельную. В общем, теперь у него было полтора миллиона на счетах. «Какие интересные методы пошли!» — вздохнул я. «Красавец! Хорошо действуешь!» «Готовимся к выходу в бичи человечества, и мне стоит быть осторожным!» Но, быть может, сумеем найти причину агрессии и скоординированности обитателей. Все эти тайны так возбуждают? Еще бы, я тщательно изучал информацию по разным монстрам. На следующий день мне достался и эликсир Б-класса. Такой можно принимать не раньше ранга Архимага если не хочешь использовать его, как самое дорогое средство уничтожения ядер. Два миллиона и поцелуй, сказала Урсула, что принесла мне его наверх, пока я ставил новый реактор. Ничего так цена, собственно, примерно такой и ждал. На рынке еще дороже. После всех трат на себя и мелких доходов «У меня останется миллион сто». «Обязательно мой? Может, Софи позвать?» Уточнил я, и девушка усмехнулась. «Не обязательно, но она занята. Это ты здесь зад просиживаешь». Я встал и поцеловал женушку. Она отдала мне хромированную бутылочку с золотистыми маркировками. Два миллиона улетели со счета, и я не стал ждать. Духовные камни я очень давно все доел, и теперь у меня есть поглощение винтер в основе ядра. Оно должно улучшить ситуацию. Терпкая жидкость обжигала горло, но я разом влил ее в себя. Внутри произошло подобие ядерного взрыва, заставившее пошатнуться и схватиться за стол. Немного энергии просачивалось наружу, все же не смог усвоить все. Но ядра стремительно усиливались, вырастали. Подобно конгломерату черных дыр, они всасывали в себя энергию. Счет времени я потерял, не было сил даже на виртуальный интерфейс смотреть. Я наблюдал за ядрами и пытался лучше направить энергию. Услышал я голос. Урсула стояла рядом с обеспокоенным видом, положив руку мне на плечо. — Все хорошо? Слишком мощный? Ядра в порядке? — Да, в порядке. Нормальный, но... Ух! Я сел на стул и расслабился, ощущая, что вспотел. — Жесть! Ну и мощь! С рангом В не сравнить! «Как продвинулся?» «Ну, я на пике первой степени архимага», — нервно хохотнул я. «Всего-то», — удивилась Урсула, — «тебя должно было на уверенную вторую протолкнуть из-за поглощения, даже если у тебя какой-то дар неправильный». «Но не протолкнуло, хотя душа сильная». Я спокойно держал искажение осколков одной аурой. Ну, ничего, просто придется больше средств потратить. Сейчас бы кучку магических сердец закинуть в ту розовую рощу на недельку. Увы, не судьба. Жаль, ну хотя бы немного сильнее ты стал. Она стала массировать мне плечи. Я-то сейчас был в обычных брюках и майке, так что ощутил приятное давление. Не волнуйся, Архимаг тоже вполне достойный уровень. Уж не мне требовать от мужа высшей силы. Советую быть в лучшей форме в ближайшие дни. Тут она была совершенно права. Еще несколько дней прошли спокойно. Навестил Лили. Узнал, что мать поругалась с Эзрой, но в итоге простила. Эльза также вроде не скучала. Наконец решил использовать то, что мне отдали Ауэр. Видимо, аномалия ждала как раз этого. Крупнейшая в истории Иллиона битва против монстров началась почти сразу.